Тысяча одна страсть или страшная ночь. Роман в одной части с эпилогом Посвящаю Виктору Гюго На башне святых 146 мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку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 Я затрепетал. Кто не трепещет перед величием природы? По небу пролетело несколько блестящих метеоров. Я начал считать их и насчитал двадцать восемь. Я указал на них Теодору. Нехорошее предзнаменование пробормотал он, бледный, как изваяние из карарского мрамор. Ветер стонал, выл, рыдал — Стон ветра, стон совести, утонувший в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и зажгло восьмиэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из него. Мы прошли мимо. Догоревшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтораста домов? Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол.